Глава девятнадцать. Внутренняя политика в России в первой половине XIX века. Главная цель внутренней политики царского правительства состояла в том, чтобы сохранить существовавшую социально-политическую и экономическую систему, усовершенствовать ее в соответствии с потребностями времени. Поэтому в методах проведения внутренней политики некоторые нововведения сочетались с мероприятиями, консервировавшими прежнее социально-политическое устройство России. В целом же во внутренней политике первой половины XVIII века доминировала тенденция, направленная на сохранение абсолютизма, привилегированного положения дворянства и крепостного состояния крестьян, поддержку православной церкви, подавление инакомыслия и предотвращение возможного революционного взрыва. Укрепление внутреннего положения способствовало внешнеполитическому усилению России, по праву занимавшей одно из ведущих мест среди европейских держав. Во внутренней политике России первой половины XIX века было два важных рубежа – окончание Отечественной войны 1812 года и 1825 год, смена царствования и восстание декабристов. Эти события вызвали усиление консервативности и даже реакционности во внутриполитическом курсе. В центре внимания правительства стояли три важнейшие проблемы – административное – совершенствование государственного управления, социальное – аграрно-крестьянский вопрос, идеологическое – улучшение системы просвещения и образования. Решение первого вопроса правительство видело в дальнейшей централизации административного аппарата, в создании кадров образованных, профессионально грамотных чиновников, преданных лично императору и материально зависящих от получаемого жалования. При решении крестьянского вопроса главное состояло в том, чтобы снять социальную напряженность деревни, ликвидировать возможность крестьянских выступлений. Для этого необходимо было уничтожить наиболее уродливые проявления крепостничества, тормозившие экономическое развитие страны, вызывавшие протест передовой общественности и позорившие Россию перед Западной Европой. Развитие образования правительство заботилось лишь постольку, поскольку это могло бы способствовать, во-первых, упрочнению самодержавия и привилегированного положения дворянства, а во-вторых, модернизации экономики, обеспечивавшей обороноспособность страны и возможность проведения активной внешней политики. Дискуссии при дворе и в обществе, принятие отдельных указов и проведение мероприятий по этим трем направлениям не изменили в первой половине XIX века экономического и социально-политического строя России. Она осталась самодержавно-крепостнической страной, в которой власть опиралась на военно-полицейскую силу и на церковь, призывавшую подданных беспрекословной покорности. Система государственного управления Император Александр I, 1801-1825 года В ночь с 11 на 12 марта 1801 года в России совершился последний дворцовый переворот. Заговорщики из высшей петербургской знати убили императора Павла I. На российский престол зашел его старший сын Александр. Молодой 23-летний император был сложной и противоречивой натурой. Это объяснялось враждебными чертами его характера и теми условиями, в которых он воспитывался. В раннем детстве Екатерина II оторвала цесаревича от семьи отца, лично следила за его образованием и воспитанием. Александру приходилось лавировать между отцом и бабкой, лукавить и скрывать свои истинные чувства. Одни современники отмечали его лицемерие и неискренность. Пушкин дал ему весьма образную характеристику. Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригрятый славой. Другие отмечали приветливость, умение очаровывать, притягивать к себе людей. Александр получил блестящее для того времени образование. Его учителями были выдающиеся писатели и ученые России. Наставником будущего императора был швейцарский политический деятель Лагар республиканец, противник рабства, приверженец идеи французского просветительства, которое он пытался привить своему ученику. Несомненно, что в первые годы своего правления Александр хорошо видел политическое и экономическое отставание России от передовых европейских государств, думал о возможности и необходимости некоторой модернизации страны. Однако его политическое сознание с возрастом значительно изменилось. Либерал в первые годы царствования он постепенно превращался в консервативного и даже в последние годы жизни реакционного политика. Его глубокая религиозность, доходившая до мистицизма, отразилась в конкретных внутри-внешнеполитических действиях в 1815-1825 годах. Эра либерализма Вступив на престол, Александр не рискнул прямолинейно проводить деспотическую политику. Первые его внутриполитические мероприятия были связаны с исправлением наиболее одиозных распоряжений Павла I, вызывавших возмущение не только петербургской аристократии, но и широкой русской общественности. Он выступил против деспотизма и самодурства отца, обещал проводить политику по законам и сердцу своей бабки Екатерины II. В этом сочетались как его либеральные воззрения, так и стремление завоевать популярность в обществе. Александр восстановил отмененные Павлом жалованные грамоты дворянству и городам, объявил широкую амнистию людям, которые подвергались преследованиям при Павле. Был вновь разрешен свободный въезд и выезд за границу, ввоз иностранных книг, отменяли ограничения на торговлю с Англией и раздражающие людей регламентации в быту, одежде, общественном поведении и так далее. Эти меры создали Александру славу либерала. В начале царствования Александр дал понять, что намерен провести реформы по самым насущным общественно-политическим проблемам. В 1801 году был образован непременный совет, совещательный орган при императоре, состоявший большей частью из деятелей Екатерининской эпохи. Однако основным центром, в котором разрабатывались идеи преобразований, стал так называемый негласный комитет. В него вошли молодые друзья царя граф Строганов, польский князь Черторыйский, граф Кочубей и граф Новосильцев. Проекты, которые они разрабатывали, не привели к коренным реформам. Дело ограничилось некоторыми частными преобразованиями, которые лишь слегка подновили фасад Российской империи. Реформы государственного управления К началу XIX века коллегии, созданные еще при Петре I, как главные органы исполнительной власти, утратили свою роль и по существу перестали функционировать. В связи с этим в 1802 году они были заменены министерствами. В результате значительно усилилась центральная исполнительная власть. Реформа завершила процесс разграничения функций органов государственного управления. Она привела к утверждению системы отраслевого управления, смене коллегиальности на единоначалие, к прямой ответственности министров перед императором, усилению централизации и укреплению самодержавия. В России начала быстро складываться прослойка бюрократии, всецело зависящая от милости царя и получаемого за службу жалования. Было учреждено 8 первых министерств военно-сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, финансов, коммерции и народного просвещения. В 1810-1811 годах при реорганизации министерств количество увеличилось, а функции были еще четко разграничены. Для совместного обсуждения министрами некоторых вопросов был учрежден комитет министров. В 1802 году был реформирован Сенат. Ставший высшим административным судебным И контролирующим органом в системе государственного управления Его роль в законотворческой деятельности выражалась в том Что он получил право делать императору представления по поводу устаревших законов А также участвовать в обсуждении новых Введение принципа единоначалия затронуло и управление православной церковью Которая по-прежнему была подчинена государству Духовными делами ведал Святейший Синод Члены которого назначались императором Во главе Синода стоял оберпрокурор, человек, как правило, очень близкий к царю из военных или гражданских чиновников. Его роли и полномочия все больше усиливались. При Александре I должность оберпрокурора исполнял в 1803-1824 годах князь Галицин, бывший с 1816 года также министром народного просвещения. Наиболее активным сторонником идеи реформы системы государственного управления был стас-секретарь непременного совета Спиранский. Сын бедного сельского священника, он благодаря своему выдающемуся уму, энергии и необычайной работоспособности быстро сделал блестящую служебную карьеру, стал одним из первых лиц в государстве. Спиранский разработал проект реформы государственного управления. Ее осуществление могло бы способствовать началу конституционного процесса в России. В его проекте «Введение к уложению государственных законов» намечался принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти путем созыва представителей Государственной думы и введения выборных судебных инстанций. Одновременно он считал необходимым создать Государственный совет, который стал бы связующим звеном между императором и органами центрального и местного управления. Все вновь предложенные органы осторожный Спиранский наделял лишь совещательными правами и отнюдь не покушался на полноту самодержавной власти. Против либерального проекта Спиранского выступила консервативно настроенная часть дворян, которая увидела в нем опасность для самодержавно крепостнической системы и для своего привилегированного положения. Идеологом консерваторов стал известный писатель и историк Карамзин. В записке о древней и новой России, адресованной царю, он настаивал на сохранении старых порядков, понимая под этим незыблемость самодержавия и крепостничества. В практическом плане рекреационную политику проводил близкий к Александру граф Аракчеев, который, в отличие от Спиранского, стремился к укреплению личной власти императора путем дальнейшего развития бюрократической системы. Борьба между либералами и консерваторами закончилась победой последних. Спиранский был отстранен от дел и отправлен в ссылку. Единственным результатом реализации планов Спиранского было учреждение Государственного совета в 1810 году, который состоял из министров и других высших сановников, назначаемых императором. Ему были приданы совещательные функции при разработке новых законов и толковании смысла уже изданных. Государственный совет распределял также финансовые средства между министерствами и рассматривал годовые отчеты министров до их представления императору. С такими функциями Государственный совет просуществовал до 1906 года. Реформы 1802-1811 годов не изменили самодержавной сущности политической системы России. Они лишь усилили централизацию и бюрократизацию государственного аппарата. Как и прежде, император обладал верховной законодательной и исполнительной властью. В Последующие годы реформаторские настроения Александра I отразили в введении конституции в Царстве Польском, сохранении сейма и конституционного устройства Финляндии, присоединенной к России, а также в создании Новосильцевым по поручению царя Уставной грамоты Российской империи. В проекте предусматривалось разделение ветвей власти, введение представительных органов, равенство всех граждан перед законом и федеративный принцип государственного устройства. Однако все эти предложения остались на бумаге. Аракчеевщина. В последние десятилетия правления Александра I во внутренней политике все больше ощущалась консервативная тенденция. По имени ее проводника она получила название Аракчеевщина. Это была политика, нацеленная на упрочнение абсолютизма и крепостного права. Она выражалась в дальнейшей централизации и мелочной регламентации государственного управления, в полицейско-репрессивных мерах, направленных на уничтожение свободы мысли, в чистке университетов, в насаждении палочной дисциплины в армии. Наиболее яркими проявлениями Аракчеевщины стали военные поселения, особая форма комплектования и содержания армии. Цель создания военных поселений – добиться самообеспечения и самопроизводства армии, облегчить для бюджета страны тяжесть содержания огромной армии в мирных условиях. Первые попытки их организации относились к 1808-1809 годам. Но в массовом порядке их начали создавать в 1815-1816 годах. В разряд военных поселян переводились казенные крестьяне Петербургской, Новгородской, Могилевской и Харьковской губерний. Здесь же расселяли солдат, которым выписывались их семьи. Жены становились поселянками, сыновья с 7 лет зачислялись в кантониста, а с 18-ти в действительную военную службу. Все они своим трудом должны были добывать себе пропитание, выполняя обычные сельскохозяйственные работы и одновременно нести военную службу. Вся жизнь семьи крестьянина была строго регламентирована, За малейшее нарушение распорядка следовало телесное наказание. Торговля, промыслы, контакты с внешним миром категорически запрещались. В поселениях царил произвол местного начальства. Главным начальником над военными поселениями был назначен Ракчеев. Крестьяне и передовые люди России с возмущением встретили введение военных поселений. Но Александр твердо заявил, что военные поселения будут во что бы то ни стало. К 1825 году около третий солдат было переведено на поселение. Однако затея с самоокупаемостью армии провалилась. На организацию поселений правительство тратило огромные деньги. Военные поселения не стали особым сословием, расширившим социальную опору самодержавия. Наоборот, они волновались и бунтовали. Правительство от этой практики в последующие годы отказалось. Александр I умер в Таганроге в ноябре 1825 года. Детей у него не было. Из-за неясности в вопросе о престолонаследии в России создавалась чрезвычайная ситуация между царствием. В ходе переговоров между вторым сыном императора Павла Константином, жившим в Варшаве в качестве наместника царства польского, и его братом Николаем в Петербурге выяснилось, что Константин давно уже отрекся от престола, так как был женат на польской княгине Лович. Но об этом отречении знали немногие, поэтому сенат и армия присягнули Константину. К середине декабря вопрос о престолонаследии был решен. Российским императором стал третий сын Павла Николай. Император Николай I. 1825-1855 года Личность нового императора неоднозначно оценивалась современниками. Приближенные восхищались его необыкновенной работоспособностью, скромностью в быту. Радикальные общественные деятели XIX века оставили весьма резкие отзывы, называя его тираном и деспотом с кругозором родного командира. Николая не готовили к управлению Россией. его интересовало главным образом военное дело. Особенно внешняя сторона – парады, маневры и муштра. Герцен называл его солдатом по призванию, по образованию, по наружности и по внутренности. Однако природный ум и железная воля, умение подбирать способных исполнителей его предначертаний дали Николаю возможность достаточно эффективно управлять государством. Свою деятельность на троне он рассматривал не как право, а как обязанность, данную ему по праву рождения. Цель своей политики он видел в укреплении внутреннего и внешнего положения России, в недопущении в нее революционной заразы. Свое программное заявление «Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни, пока я буду императором», он осуществлял реальными политическими мероприятиями. Вырабатывая свой внутриполитический курс, Николай I не смог не видеть углубляющегося экономического и социально-политического отставания России от передовых западноевропейских стран. Не мог он также не учитывать недовольство крестьян, вливавшееся в восстание и бунты, и подъем общественно-политического движения, проявившегося в формировании либеральной оппозиции и развитии революционной традиции. Европейские буржуазные революции, окончательная ломка абсолютистских режимов, выход на политическую арену новых социальных слоев, общая либерализация государственного строя во многих странах – все это также оказывало большое влияние на мировоззрение и деятельность российского императора. Поэтому в манифесте по случаю коронации Николай обещал провести усовершенствование внутреннего состояния государства. Он призвал население довериться правительству и ждать, когда оно само решит, что, как и когда следует сделать. Однако царь очень своеобразно понимал направление этих совершенствований. При Николае I роль Государственного Совета как законосовещательного органа значительно уменьшилась. Все высшие бюрократические посты занимали любимцы царя. Лично ему переданный светский генерал и флигель-дютанты широко практиковала создание секретных комитетов для разработки различных законопроектов. Эти комитеты подчинялись лично царю. Система министерств, созданная при Александре I, была частично подменена разросшейся собственно его императорского величества канцелярией. Она разделялась на несколько отделений, ведавших политическими, общественными и духовными делами страны. Особое место занимало третье отделение СИИ в канцелярии и объединенный с ним в 1827 году Корпус жандармов. К территориально-административному делению у России были добавлены жандармские круга, что повышало эффективность политического сыска внутри страны. Третье отделение имело свою сеть агентов и в России, и за ее пределами. В годы правления Николая I армия чиновников выросла до 70 тысяч человек. Половину из них составляли военные. Бюрократическая система охватывала всю страну, от центра до самых мелких территориальных единиц. Бюрократизация имела двоякий результат. С одной стороны, она действительно на какое-то время могла обеспечить больше порядок в стране. С другой стороны, она привела к пробуксованию государственного механизма, к влаките, коррупции, казнократству и взяточничеству. Как и его предшественники, Николай I проводил дворянскую политику. Ряд его указов способствовал консолидации господствующего сословия. При нем было ограничено получение дворянства выходцами из других сословий. С этой целью в 1832 году был введен Институт почетных граждан. Правительство стремилось все служебные посты в центральных и местных органах власти предоставлять исключительно дворянам. Кодификация законов Николай I твердо верил, что неукоснительное исследование всех подданных букве закона обеспечит порядок в стране. Поэтому в его царствении была проведена кодификация архаичного и запутанного российского законодательства. Эта работа была поручена возвращенному из ссылки Спиранскому. Он намеревался собрать и классифицировать все имеющиеся законы, создать на этой основе принципиально новую систему законодательства. Однако консервативные тенденции во внутренней политике вынудили его ограничиться более скромной задачей. Под его руководством были обобщены законы, принятые после соборного уложения 1649 года. Их опубликовали в 1830 в полном собрании законов Российской империи. В отдельный свод законов в 1832 году были помещены действующие законы, соответствующие правовому положению в стране. Все это также было направлено на усиление бюрократизации управления. В целом, высшее государственное управление России перестраивалось с первой половины XIX века по линии укрепления личной власти царя и усиления централизации. Проведенные преобразования не затронули основ самодержавного строя. Созданная в первой половине XIX века система государственного управления просуществовала с небольшими изменениями вплоть до начала XX века. Крестьянский вопрос В первой половине XIX века Россия оставалась аграрной страной. Основную массу населения составляли крестьяне. Большинство принадлежало помещикам и находилось в крепостной зависимости. В решении крестьянского вопроса Россия значительно отставала от других европейских государств. Личная зависимость крестьян от помещиков и их незаинтересованность в результатах труда делали сельское хозяйство все менее эффективным. Отсутствие свободной рабочей силы сдерживало развитие промышленности. Уже во второй половине XVIII века стала очевидной назревшая необходимость изменения существующего положения. Однако большинство помещиков и слышать не хотело об уменьшении своих привилегий. Будучи господствующим сословием и опорой самодержавия, дворянство оставило сохранение крепостничества в нетронутом виде. Поэтому правительство в начале XIX века попыталось хотя бы прикрыть его наиболее уродливой и прицаемой обществом формы. Было запрещено печатать в газетах объявления о продаже крепостных. Дворянство умело обходило этот указ, давая объявления о сдаче крепостных в аренду. В 1803 году был издан указ о свободных хлебопашцах, по которому помещики могли отпускать крестьян на волю с землей за выкуп. Однако эта мера фактически не повлияла на крепостническую систему, так как за первую четверть XIX века было освобождено лишь полпроцента честновладельческих крестьян. Одновременно была значительно сокращена раздача государственных крестьян в частные руки. Многие государственные деятели разрабатывали по поручению Александра I проекта освобождения крестьян, однако практического воплощения они не получили. При Николае I крестьянский вопрос обострился еще больше. Передовые общественные деятели требовали его немедленного решения. Крестьяне также выражали свое недовольство. Понимая это, шеф-жандармов Бенкендорф отмечал, что крепостное состояние есть пороховой погреб под государством. Однако правительство опасалось гласности при обсуждении крестьянского вопроса. Для изыскания средств к улучшению положения крестьян несколько раз создавались секретные комитеты, деятельность которых свелась к бесплодным дискуссиям. Общее направление политики на консервацию старых порядков мешало освобождению крестьян. Как и в первой, так и во второй четверти XIX века, правительство предпринимало меры, направленные на смягчение крепостного права. Было запрещено отдавать крепостных на заводы и ограничено право помещиков ссылать крестьян в Сибирь. В 1841 году принят закон, не разрешавший продавать крестьян поодиночке и без земли. В 1843 году безземельных дворян лишили права приобретать крестьян. Так было покончено с самыми уродливыми формами крепостничества, когда разрушались крестьянские семьи, а их члены использовались как домашние рабы. В 1842 году был издан указ об обязанных крестьянах. Он продолжил линию, намеченную указом 1803 года. Новый указ сохранил рекомендательный характер. Он разрешал помещикам отпускать крестьян на свободу с предоставлением им земельного надела, но не в собственность, а в пользование. За данный надел крестьяне обязаны были выполнять прежние повинности, то есть работать на барщине или платить оброк. Правительство также пыталось вмешаться во взаимоотношения помещиков и крестьян. В западных губерниях водились эвентари, регламентировавшие размеры крестьянских наделов и повинностей, способы возможного наказания крестьян. Однако все это были частичные меры, не менявшие сути крепостнических отношений в деревне. В 1837-1841 годах под руководством графа Киселева была проведена широкая система мероприятий – реформа управления государственными крестьянами. Они составляли более трети сельского населения, платившего подати, и находились в ведении Министерства финансов. Цель реформы – поднять благосостояние этой категории крестьян, чтобы облегчить сбор налогов и показать помещикам пример отношения к крестьянам. Управление государственными крестьянами было передано специально созданному Министерству государственных имуществ. Оно заботилось об удовлетворении хозяйственных и бытовых нужд подведомственных крестьян, проводило размежевание земель и увеличивало на дело малоземельных, создавало семейный фонд и продовольственные магазины на случай неурожая, следило за справедливой раскладкой налогов, открывало в деревнях начальные школы и больницы. Реформа улучшила также правовое положение государственных крестьян, Впервые в России вводилось выбранное местное крестьянское самоуправление на уровне волости и села. Для разбора мелких мирских тяжб избирались сельские и волостные суды. В целом, крестьянский вопрос в течение первой половины XIX века сохранял свою социально-политическую остроту, а крепостное право оставалось незыблемым. Однако к середине века в правительственных кругах был накоплен некоторый опыт его решения, на который могли опереться государственные деятели в 50-60-х х годах. Правительственная политика в области образования и цензуры. В первой половине XIX века политика правительства в области образования была противоречивой. С одной стороны, оно пыталось установить жесткий контроль за системой просвещения, оставить образованием привилегии господствующего класса. С другой стороны, потребность страны в чиновниках, технических и административных кадрах требовала расширить возможность получения образования выходцами из разных сословий. Все это заставило правительство увеличить количество учебных заведений различных уровней, издать ряд законодательных актов, регламентирующих их деятельность, и создать органы управления просвещением и образованием. В начале XIX века либеральная линия правительственной политики в области образования выразились в создании в 1802 году Министерства народного просвещения, в открытии ряда новых учебных заведений, в издании Устава 1804 года для университетов, допускавшего их самоуправление. Однако эта линия постепенно сменялась консервативной и даже реакционной. В 1817 году Министерство просвещения было реорганизовано в Министерство духовных дел и народного просвещения. Оно было призвано развивать христианское благочестие, строго следить за учебниками и системой преподавания на всех уровнях. Проверки деятельности Казанского, Петербургского и других университетов вылились в их чистку и разгром. Лучших профессоров обвинили в вольнодумстве, уволили и отдали под суд. Реакционная политика в области образования при Александре I была одним из проявлений Ракчеевщины. Подобная линия продолжалась при Николае I. В 1826 году был создан Комитет по устройству учебных заведений. Его задача – проверить все уставы учебных учреждений, выработать единые принципы просвещения, определить набор учебных дисциплин и пособий. Комитет разработал основные принципы правительственной политики в области образования – Законодательно они были закреплены в уставе низших и средних учебных заведений 1828 года. Сословность, замкнутость, оторванность каждой ступени и главное ограничение в получении образования представителями низших сословий составляли сущность созданной при Николае I системы образования. Это был один из рычагов сохранения господства дворян и удержания народа в покорности. Реакция обрушилась и на вузы, сеть которых, тем не менее, была расширена в связи с потребностями в квалифицированных кадрах чиновников, инженеров, агрономов, юристов и других специалистов. Устав 1835 года фактически ликвидировал автономию университетов и поставил их под жесткий контроль попечителей учебных округов, полиции и местных властей. Была повышена плата за обучение и сокращен набор студентов. Программы преподавания пересматривались. Из них изымались философия и другие отвлеченные науки, не имевшие прикладного значения подавлялись инициативы и творчество, не согласованные с пожеланиями начальства. В вузах насаждалась казарменная дисциплина. За нарушение распорядка студенты могли посадить в карцер, исключить и даже отдать в солдаты. Такая политика тормозила не только развитие образования и науки, но и всей культуры России. К середине века явственно проявилась назревшая необходимость реформирования сложившейся системы образования. В начале XIX века либеральный курс Александра I отразился и на цензурной политике. В 1804 году был издан устав о цензуре. При университетах из профессоров и магистров были созданы цензурные комитеты, подчинявшиеся Министерству народного просвещения. У издателей появились широкие возможности публикации философских, политических и литературных произведений, содержавших прогрессивные идеи. Это позволило продолжить издание сочинений западноевропейских просветителей, запрещенных в конце XVIII века. В следующие годы цензурная политика ужесточилась. В 1826 году был издан новый цензурный устав, названный современниками чугунным. Был учрежден главный цензурный комитет, строго следовавший за политической благонадежностью и нравственностью всей печатной продукции. Цензура бесцеремонно вмешивалась в литературный процесс. С особым рвением искоренялась любая критика самодержавно-крепостнической системы и ортодоксальных устоев православия. Мрачное семилетие. Во внутренней политике последних лет правления Николая I рекре... рекреционно-репрессивная линия еще больше усиливалась. Это объяснялось внутренними и внешними факторами. Особое сильное влияние на Николая I оказали революции 1848-1849 годов в Европе. Ему не удалось организовать совместный поход европейских монахов для подавления революции во Франции, но в разгроме Венгерской революции российский император сыграл значительную роль. Летом 1849 года царские войска помогли императору Францию Иосифу восстановить власть австрийских газбургов в Венгрии. Сама Россия стала образцом бюрократически-полицейского государства. Цензура свирепствовала, деятельность жандармов и третьего отделения устрашала всю страну. Однако не снизило назревание в обществе антиправительственных настроений и ожидания реформ. Правительство Николая не решило ни одного важного государственного вопроса. Не были проведены преобразования в экономике, чтобы спасти хозяйство страны. Финансы были расстроены, вырос внешний и внутренний долг. К середине 50-х годов Россия оказалась колосом на глиняных ногах. Это предопределило провалы во внешней политике, поражение в Крымской войне 1853-1856 годов и вызвало реформы 60-х годов.